«Не знаю», — нерешительно отозвался Мудин. «При желании можно представить эти учреждения как бусины, нанизанные на нитку, и кое-что общее у них, безусловно, есть». «Что же?» — Мудин качнул головой, словно сомневался в собственных выводах. «Это краеугольные камни мировых финансовых центров. Если там устроить обвал...» Возникнет экономический кризис, который подорвет финансовые системы по всему миру. Биржевые курсы обезумеют. Начнется паника. Вкладчики кинутся забирать депозиты со своих счетов. Соотношение валют в таких условиях настолько утратит ясность, что никто уже не сможет сказать, какова их ценность. Кто может быть в этом заинтересован? Мартинсон и Альфредсон ответили почти одновременно. — Многие, — сказал Альфредсон, — Такой грандиозный саботаж могла бы совершить группа людей, стремящихся к власти над миром. «Норок выпускают из клеток», — сказал Мартинсон, — «а тут выпускают из клеток деньги. Результат можно себе представить». Валандер пытался размышлять. «По-вашему, тут действуют такие воинствующие веганисты?» «Или как их там можно назвать?» «Примерно», — сказал Мартинсон. Норок выпускают из клеток, так как не хотят, чтобы их убивали ради меха. Есть группировки, которые разрушают новейшие самолеты. Ко всему этому можно отнестись с пониманием. Но по большому счету, если пойти дальше, то подобные вещи чреваты безумием. Взорвать мировую финансовую систему – это ультимативный акт саботажа. Мы все здесь считаем, что предстоит нечто подобное. Сколь ни странно это звучит, и что начнется все с компьютера, находящегося в эстаде?» «Возможно», — сказал Мудин. «Я никогда не сталкивался с такой продвинутой защитой». «Проникнуть сложнее, чем в Пентагон?» — спросил Альфредсон. Мудин искоса глянул на него. «Во всяком случае, не менее сложно». «Я не уверен, как в этой ситуации действовать дальше», — проговорил Валендер. «Пожалуй, стоит поговорить со Стокгольмом», — сказал Альфредсон. Доложу обо всем, и пусть они разошлют циркуляр по всему миру, прежде всего в учреждения, которые нам удалось определить, чтобы там приняли меры. — Если мы уже не опоздали, — пробормотал Мудин. Остальные трое услышали его реплику, но комментировать не стали. Альфредсон спешно покинул помещение. — И все же мне не хочется верить, — обронил Валандер. — Тем не менее трудно помыслить за всем этим что-то иное. — Двадцать лет назад... «В Луанде произошло некое событие, в корне изменившее Фалька», — сказал комиссар. Наверное, он с кем-то познакомился. «Что бы в фальковском компьютере ни находилось, люди готовы на убийство, лишь бы сохранить материалы в целости и не нарушать процесс». «Юнос Ландаль имел касательство к этому делу», — задумчиво произнес комиссар. А поскольку они с Соней хекберг встречались, ей тоже пришлось умереть. «Возможно, тот сбой в энергоснабжении был репетицией», — сказал Мартинсон. «И где-то в тумане прячется человек, который дважды пытался тебя убить». Валандер взглядом показал ему на Мудина, мол, будь осторожнее с выбором слов. «Что же мы все-таки можем предпринять?» — продолжал Валандер. «И можем ли вообще?» «Представим себе пусковую установку» вдруг сказал Мудин, или кнопку, на которую надо нажать. Желая незаметно заразить систему данных вирусом, обычно прячут его запуск под какой-нибудь невинной и часто повторяемой командой. Несколько вещей должны совпасть или осуществиться одновременно в определенный час и определенным образом. Можешь привести пример. Фактически это может быть что угодно. Самое лучшее, что мы сейчас можем сделать... Это продолжить начатое, идентифицировать учреждения, спрятанные в фальковском компьютере, а затем предупредить их, чтобы проверили системы безопасности. Остальное возьмет на себя Альфредсон. Мартинсон внезапно сел за стол, чертнул на листке несколько строк. Посмотрел на Валандера, который наклонился и прочитал, угрозу по адресу Мудинов, правду необходимо принять всерьез. Валандер кивнул. Кто бы ни был тот человек на полевой дороге. Он знал, что Мудин — важное действующее лицо. И сейчас парнишка, по сути, в таком же положении, в какое попала Соня Хегберг. У Валландера зажужжал мобильник. Хансен докладывал, что поиски стрелка покуда безрезультатны. Но он продолжает операцию, правда, меньшими силами. Как дела у Нюберга? Он уже сличает отпечатки пальцев. Хансен все еще находился в районе Бакокры и пока останется там. Куда подалась Анбрид, ему до сих пор неизвестно. Они закончили разговор. Валандер попробовал связаться с санбрид Тщетно, абонент был недоступен. В дверь постучали, на пороге стояла Ирена с картонной коробкой. «Вот еда, которую ты просил. Кстати, кто возместит мне расходы? Я заплатила свои». «Дай мне квитанцию», — сказал Валандер. Мудин сел к столу и принялся за еду. Валандер и Мартинсон молча наблюдали за ним. Мобильный Валандера снова зажужжал. Звонила Эльвира Линдсфельд. Комиссар вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «По радио сообщили о перестрелке в окрестностях стада, сказала Эльвира, — «с участием полиции». «Надеюсь, ты с этим не связан?» «Прямо нет», — уклончиво ответил Валандер, — «но у нас сейчас полно работы». Я тревожилась, а теперь опять спокойно. Правда, проснулось любопытство, но задавать вопросы я не стану. А мне и сказать особо нечего». Как я понимаю, о встрече в эти выходные можно не мечтать. Пока рано говорить об этом, я позвоню». Когда разговор закончился, Валандер подумал, что за него давненько никто по-настоящему не волновался, и тем более не тревожился. Он вернулся в комнату. Уже без 26 мудин ел, Мартинсон разговаривал с женой. Валандер сел к столу и еще раз продумал ситуацию — Вспомнил записи в фальковском журнале насчет того, что пространство безмолвно. До сих пор он считал, что Фальк имел в виду внешнее пространство. И только теперь понял, что тот, конечно же, думал о пространстве виртуальном. Фальк писал о друзьях. Эти друзья не отвечали на вызовы. Какие друзья? Журнал исчез, поскольку в нем было что-то очень важное. Журнал пришлось уничтожить, так же, как пришлось убить Соню Хёрдберг и Юна Ландаля, За всем этим стоял некто, называвший себя К. Человек, с которым Тинес Фальк некогда познакомился в Луанде.